Глава двадцать первая. После этого разговора, приняв к сведению, что средства по уходу за собой с магической начинкой нечто в порядке вещей, составила список того, что мне требуется купить. Я ведь совсем скоро сниму личину, и во что превратилось мое настоящее тело и волосы за эти долгие месяцы. Даже думать не хочу. Они более полугода не видели никаких кремов или бальзамов. А мне хотелось быть красивой. Для Дарио чтобы он увидел меня не чучелом лохматым, а такой, какой я была раньше. Понятно, что теперь у меня нет роскошных длинных кос, но хотя бы то, что осталось, нужно привести в прежний вид. Я одновременно боялась, что он разочаруется и разозлится на меня, когда узнает правду, но и желала, чтобы чтобы ему понравилось то, что он увидит, настоящую меня. Не смешного, нелепого мальчишку-подростка, а молодую, красивую девушку. Мне это важно. Безразлично, как я буду выглядеть в глазах окружающих, они мне никто. Но дар... Меня волнует только его мнение. В его глазах я хочу быть прежней Реминой Дас Рези, чтобы ему захотелось сделать мне комплимент, чтобы он оценил». У нас странные отношения, я знаю, неправильные из-за моей вынужденной скрытности. Но когда я откроюсь, так хочется увидеть восхищение в жёлтых глазах. Только в его. И в кармане моей потёртой кожаной куртки, надетой прямо на рубашку, без опостылившего тёплого свитера, лежало несколько списков для торговцев. Я ведь не смогу им сказать, что это для меня. Вот и придумала маленькую легенду а потом, когда сниму личину, смогу всем этим воспользоваться. Тьяра, столица Тьеринды, мне понравилась. Да что там! Я с первого взгляда влюбилась в этот светлый, уютный, чистый город, в яркие разноцветные домики с красными черепичными крышами и стенами, увитыми вьюнком и цветущими лианами. На каждом балконе — Непременно красовались либо кашпо, либо длинные узкие ящики, в которых радовали глаз роскошные цветы. И в воздухе не пахло грязью или нечистотами, как это обычно бывает в людских городах. Вовсе нет. Тут вообще не оказалось злачных кварталов и трущоб. Пригород плавно переходил в мощенные улочки, ведущие к центру, к широким площадям с фонтанами, цветущими кустами и зелеными деревьями, укрывающими тенью расположенные по кругу скамейки. Много лавок и уличных лотков с фруктами, цветами, книгами, какими-то яркими поделками — Ближе к центру появились более дорогие магазины со сверкающими стеклянными витринами, в которых красовались манекены, обряженные в роскошные платья и элегантные мужские наряды. Шляпные мастерские демонстрировали болванки с изумительными головными уборами. Я таких даже не видела никогда. Общий же эмоциональный фон этого города был такой, что мне хотелось все время улыбаться и петь. Никакой ненависти и злости. Никто никому не завидовал и не посылал мысленных проклятий. Кажется, я обрела то место, в котором хочу остаться навсегда. Понять, кто из прохожих люди, а кто драконы, я не могла, так как не различала пока ауры. Но совершенно свободно шли по своим делам гномы, эльфы, наверное, еще и оборотни. Больно уж хищная грация чувствовалась в некоторых фигурах. Казалось, моргнешь, а он прыгнет на лету, превращаясь в зверя. Один из таких господ, облачённых в красную яркую рубашку, весело подмигнул мне и приподнял шляпу, потешно кланяясь Жужи. Хорошенькая гномочка тут же засмущалась, порозовела, но я видела, что ей приятно это пусть и смешливое, но внимание от симпатичного мужчины. — Жужа, а у тебя жених есть? — тут же заинтересовалась я. — Ой, ну скажите тоже, молодой господин хихикнула она не еще рано приехали господин реми притормозил тут джаник вы хотели погулять а я отвезу жужу на рынок он на другом конце города а тут всякие лавки магазины да и поесть можно вон там кондитерская указал он рукой направление где вас забрать давайте тут и заберете спустилась я на землю как эта площадь называется «Поющих русалок!» — ткнул он пальцем в направлении фонтана в центре площади. «Видите этих хвостатых, которые поют? В смысле вода журчит? А покупки вы с собой не забирайте, господин Реми. Просто скажите, чтобы доставили всё в музыкальный дом в западном пригороде». «А почему музыкальный?» «С прошлой хозяйки название осталось, да так и прижилось. Дивна она пела, играла, говорят». — это тоже от матушки таланту наследовали, да? Гитарка-то у вас с собой. — Да, я тоже пою и играю, и не только на гитаре. — А нам сыграете, молодой господин? — оживилась Жужа. — Мы страсть, как любим музыку, да не дали боги талантов. В гостиной рояль стоит. Мы его не трогаем, только пыль девочки протирают, но он должен быть исправным. Оставшись в одиночестве, я сначала обошла площадь по кругу, запоминая название улиц, лучами отходящих от нее. Заодно сориентировалась и решила, с чего начну. Первой по плану оказалась лавка, торгующая всякими снадобьями, примочками, мылом, лосьонами и бальзамами, коими пользуются дамы. Войдя, даже растерялась от изобилия разноцветных баночек, флакончиков, горшочков и от того, как здесь пахло. Ко мне тут же подскочила продавщица и, улыбаясь, поприветствовала. «Доброе утро, господин. Чем вам помочь? Желаете купить что-то для себя?» «Нет», — с трудом отвела я глаза от стеклянной витрины. «Мне нужно купить много всего для молодой леди. Тут целый список. Сейчас». Покопавшись в кармане, вынула нужную бумажку и отдала её. Она очень долго путешествовала и не имела возможности следить за собой в дороге, так как надлежит благородной особе. Так что ей требуется все, полный набор, и для тела, и для волос, и для лица, и для ногтей. Но она иностранка, незнакома с тем, что у вас предлагают, поэтому каждому из нужна четкая инструкция. «Вы разберетесь, да? А то я не понимаю, для чего все эти штуки». Состроила я смущенное лицо и улыбнулась так, как всегда, когда мне требовалось расположить к себе людей. Впрочем, я не солгала. Я действительно совершенно ничего не понимаю в средствах по уходу, в которых присутствует частичка магии. В Дагре это было просто невозможно, а все остальное время я была в лечении парнишки. Пробежавшись по списку взглядом, продавщица уточнила. «Нужны с магией или простые? Заговоренные дороже?» «Она сказала, самые лучшие и быстродействующие», — пожалая плечами. «А ещё велела, пока буду ждать заказ, подобрать ей духи. Что-то лёгкое, свежее, может, с ягодными нотками. То, что подойдёт для семнадцатилетней девушки. Вы мне порекомендуете?» Довольная тем, что предстоит большой заказ, продавщица подвела меня к прилавку, на котором выстроились крохотные флакончики с духами. Все бутылечки были разных цветов и оттенков, причудливых форм, и, казалось, возьмешь их в руки, и тончайшее стекло лопнет прямо в пальцах. Указав мне на нужную полку, она поспешила с моей бумажкой к другим витринам и прилавкам. Отвлекла только пару раз с уточняющими вопросами. — Ваша родственница — блондинка или брюнетка? — Блондинка. Немного удивилась я тому, что меня породнили с этой предполагаемой юной леди — но исправлять не стала. «А средства для быстрого роста волос? Насколько длинные она хочет? Она укоротила их ради дороги, я правильно поняла? Какие они сейчас?» «Ну, примерно вот так». Приняв озадаченный вид, я провела себя по руке выше локтя. «А раньше были ниже колен». «Ох!» — сплеснула руками девушка. «Какой роскошь ей пришлось пожертвовать!» «Бедненькая, я положу ей самое лучшее и быстродействующее эльфийское средство. Ваша родственница будет довольна, обещаю. За месяц вернет косы». Вскоре целая куча различных склянок, банок и флаконов выстроилась в широкой плоской корзине. Каждую из них девушка надписала и привязала к горлышкам бечевкой листочки с точными инструкциями туда же бережно опустила предварительно спрятанный в коробочку флакончик с выбранными мною для родственницы духами. Там же лежали уже щетки, мочалки, кисточки, пилки и прочее. Обошлось мне все это в весьма круглую сумму, но иного я и не ожидала. Так что беспрекословно расплатилась, благо деньги у меня теперь имелись после неслыханной щедрости лорда Каллахана. Тогда в своем замке он заплатил мне очень много. Сообщила продавщица, куда всё доставить, удивив адресом. Примерно так же обстояли дела и в других магазинах и лавках. Свои прежние размеры я знала наизусть, не думаю, что сильно изменилось за эти месяцы. Так что приобрела комплект нижнего белья из тончайшей нежной ткани и кружева, ночную сорочку, пеньюар и чулки. Было немного неловко выбирать, ведь я вроде как для леди всё это покупаю, но я справилась». В галантерейной лавке гребень для волос, заколки и шпильки. Эту мелочь я забрала с собой сразу, она много места не занимает. В магазине готовой дамской одежды повседневное платье по местной моде. Условие обозначила сразу, передав листок с мерками. Наряд требуется для благородной юной леди, голубоглазой и светловолосой. Что-то из хорошего материала, скромное, элегантное, достойное ее статуса и возраста. Осталось только выбрать из предложенных пяти платьев то, которое понравилось. После этого была обувная лавка, и мой список приобретений пополнился кожаными туфлями на небольшом каблучке к платью, а для дома — легкими тканевыми и без задника. И, наконец, изысканная шляпка с вуалью, чтобы прятать лицо от яркого солнышка, и кружевные тонкие перчатки. Всё. Теперь я смогу привести себя в порядок и не просто переодеться в женскую одежду но и сделать прическу и выехать в город для нормального похода по магазинам ведь девушка не может обходиться таким минимумом вещей долгое время закончив с покупками с удивлением поняла что устала вроде и ходил это всего ничего а вот поди ты отвыкла и посему направилась к той кондитерской которую мне порекомендовал господин жаник Заказала дивный десерт, состоящий из нарезанных фруктов, я таких раньше никогда не пробовала, хрустящих воздушных вафель и мороженого. Таким мороженым мне ранее тоже не доводилось лакомиться. В Дагре ничего подобного не делали. А потом у меня денег не было. Сверху всё это изобилие ещё было посыпано дроблёными орешками и шоколадной крошкой. В жизни ничего вкуснее не ела. Когда отправила в рот первую ложку, едва не застонала от удовольствия. Кажется, прислуживавшая в заведении служанка это поняла. Хихикнула, взглянув на меня, и велела позвать её, если захочу добавки. И от неё шла волна такой доброй иронии над ребёнком, дорвавшимся до лакомства, что тоже хотелось рассмеяться. «Неужели жизнь наконец-то налаживается?» «Мне только нужно поговорить еще с Дарио, переждать вспышку его гнева за мой обман, а потом все будет хорошо. Но не может же мне постоянно не вести». Именно в кондитерской меня и нашел господин Жаник. Каюсь, увлеклась и не успела к месту встречи. Жужа ждала нас в бричке, и я, торопливо оплатив съеденный десерт, поспешила за своим сопровождающим. «Пора возвращаться домой». «Может, дари уже вернулся? Я соскучилась. Привыкла за последний месяц, даже больше, что мы круглые сутки с ним вдвоем, и сейчас мне не хватало его присутствия. Он не вернулся ни в этот день, ни в следующий, ни еще через день. Куда лорд Калахан его увез? У меня не имелось ни малейших догадок. Я вообще не понимала ни этого жутковатого дракона, ни того, почему Дар не предупредил меня». Ведь мог бы записку оставить. Я же волнуюсь. Их не было десять дней. Чтобы отвлечься, я полностью погрузилась в книгу. Благодаря отменной памяти и способности запоминать после первого же прочтения проблема у меня не возникла. За это время я полностью проштудировала толстые внушительные бестиарии и теперь знала все типы и разновидности нежити и нечисти, существующих в нашем мире. Однажды утром ко мне в библиотеку заглянула Марша и сообщила. — Лорд Калыхан вернулся. Бегу — Бегу. Отложив бестиарий, в котором уже просто рассматривал иллюстрации монстров, я бросилась в холл, почти кубарем скатилась с лестницы навстречу вошедшим мужчинам. «Дарио — Дарио! Счастливо улыбаясь, я подскочила к нему и обняла. — Почему ты не предупредил меня, что уезжаешь? Дар ничего не ответил. Да и вообще как-то странно отреагировал на мое приветствие и радость от встречи. «Рэми, мы кое-что привезли, и нам нужно поговорить». Сдержанно и отстраненно произнес он, не делая даже попытки приобнять меня за плечи или погладить по голове, как делал это обычно. «Простите», — опомнилась я. «Лорд Калхан, приветствую вас». «Идем», — окинув меня оценивающим взглядом, приказал тот и первым направился в сторону библиотеки, неся в руках кожаный мешок. Вопросительно взглянула на Дара, но он старательно отводил глаза, и ответа я не получила. Пришлось идти куда велено. Лорд Каллахан уже прошел в пустующий кабинет мамы, опустил свой мешок на письменный стол и вольготно расположился в кресле. Войдя следом за мной, Дарио занял второе из кресел, а я не знала, что делать мне. То ли пойти и сесть за стол, то ли постоять пока, чтобы понять, что происходит. «Что там?» — не выдержав, указала на мешок. Мужчины переглянулись, но вместо ответа я услышала совсем иное. «Мы навестили Дагру. Я хотела убедиться, что Альенда мертва». «Но...» — опешила я. «Дагра ведь далеко. У меня почти полгода заняла дорога оттуда до...» «Ах, ну да!» — правильно поняла я иронично вздёрнутую бровь лорда Каллахана. «Он ведь дракон. Для крылатого существа любое расстояние не преграда». «Альенда, графиня Дас Рези, действительно мертва», — спокойно подтвердил он то, что я и так знала. «А еще я поняла, что сейчас меня разоблачат». Я взглянул на ее останки. Кроме того, имел занимательную беседу с ее пасынком Гаспаром. «Ты не сказал, что он сумасшедший». «Он не был сумасшедшим», — смирившись с неизбежным, ответила я. «Присесть не было некуда, так как в данных обстоятельствах идти и занимать место за письменным столом у меня не хватило смелости». Так и стояла посреди кабинета. «Неужели?» «Когда я отыскал его в графском замке, он был совершенно безумен, нес какую-то околесицу протея, охотящуюся на него» про шорохи и то, что замок его ненавидит и пытается выжить, что вода тухнет, еда гниет, а по ночам кто-то невидимый шепчет, чтобы он уходил. — Что? — изумилась я. — В Дагре нет магии, замок не мог. — Или мог? — внезапно меня озарило. Похлопав глазами, я призналась. Перед побегом мне пришло в голову мазнуть стены своей кровью, и сказать слова. Но у меня даже подозрения не возникло, что это может стать заклинанием и оживит замок». «Да, граб под колпаком, но внутри магия все еще действует», — равнодушно пояснил лорд Калахан. «Что с Гаспаром?» — мрачно спросил я, проигнорировав это ненужное уже пояснение. «Я вырвал ему сердце», — абсолютно невозмутимо ответил он а перед этим пообщался. «Хорошо», — медленно кивнула я. «Гаспар мёртв? Это лучшая новость, что я слышала за последние месяцы. Только вот радоваться от чего-то не получается. Наоборот, на меня снизошло спокойствие. Сейчас всё расставится по своим местам. Лорд Каллахан уже понял, кто я. Да и Дарио тоже, если судить по его лицу и взгляду. — Я привез его голову. С ленивой грацией поднялся дракон, подошёл к столу и за волосы вынул из своего кожаного мешка эту самую голову. Наверное, нормальной реакцией нормальной девушки должен был бы стать обморок, или тошнота, или хотя бы виск. Но я видела столько смертей и ужаса за это время, что даже не вздрогнула. Просто стояла и смотрела на голову того, кого люто ненавидела. А потом услышала какой-то жуткий смех, от которого хотелось поёжиться. И с удивлением поняла, что смеюсь я. Замечательно! Это просто замечательно, лорд Калхан. Моя душа успокоилась. Тот, кто стал причиной смерти моих родителей, тоже мёртв. «Надеюсь, он страдал перед тем, как умер». «Безусловно», — согласился мужчина. Он опустил отрезанную голову Гаспара на мешок, чтобы не пачкать стол, и вернулся в кресло. Адар все молчал, глядя на меня, словно чего-то ожидая. Без ненависти и злости, но как-то странно, не так, как всегда. «Что с замком?» Не отрывая взгляда от останков своего врага, своего единокровного брата, спросила я. «Он уцелел?» «Пожалуй, да. Меня не интересуют чужие развалины. Мне был нужен лишь тот, кто посмел поднять руку на Альенду. Драконы никогда не оставляют неотмщенными чужие грехи». «Вы расскажете?» Апатично перевела я на него взгляд. «Даже покажу, если не боишься». Я покачала головой. «Боюсь?» «Наверное, я уже ничего не боюсь. Устала». Тогда это жуткое существо с длинной светлой косой неспешно приблизилось ко мне. Лорд Каллахан взял меня за подбородок, приподнял лицо, наклонился и уставился глаза в глаза. И меня захлестнуло волной чужих воспоминаний. Я даже не успела удивиться тому, что это в принципе возможно. Почему нет? Маги умеют многое. Картинки, мелькавшие в моем сознании, увиденные чужими глазами, поражали. Полет в небе, мелькающие поля и реки, горы и пленка прозрачного мыльного пузыря, прикрывающего дагру. Стремительное пикирование вниз со сложенными крыльями, и тот, чьим взором я сейчас смотрела, прорвался сквозь эту тоненькую преграду казалось, даже не заметив ее, круг над землей, и родовой замок дас рези с высоты птичьего полета. Парение. Струя огня, поливающая бегающую по двору стражу из гарнизона. И вот уже полыхающие человечки носятся с криками или падают на камни. Остальные бросаются в рассыпную и прячутся. Пространство свободно. Приземление. И, судя по тому, что картинка перестала демонстрироваться с высоты, трансформация в человека. А рядом Дариус с мечом в руках. Выходит, он летел на спине огнедышащего ящера. А дальше кровавый хаос. Два человека? Нет. Два дракона в человеческом обличии шли по коридорам моего дома, оставляя за собой то, что когда-то было живыми людьми. На периферии зрения беловолосый мужчина со шрамом на щеке и с окровавленным мечом в руках. Именно так, наверное, должен выглядеть воин загробного мира, слуга неумолимый, пришедший вершить казнь.